Глава 28 Под утро в Академии раздался вой сирена. Пронзительный до мурашек звук затопил с собой каждый уголок Джоэл Росса. От неожиданности Берт принял облик Грифона и, растопырив крылья, зашипел. Я даже не знаю, чего больше испугалось — звука сирены или вот этого преображения. Грифон занял с собой почти всю мою спальню. «Цыц, чертяка невменяемая!» Книга тоже взбодрилась вместе со всеми. Берт щелкнул клювом и начал уменьшаться. «Что, карга старая?» Теперь посреди комнаты стоял тот самый молодой человек, которого я как-то видела. «Нервы не к бездне!» «Да ты на себя посмотри, болван ты неотесанный!» обиделся гримуар. «Что случилось?» вклинилась я в беседу. «Им дай только волю, так они и будут упражняться в красноречии дни напролет». «Тревога!» пожал плечами Бирд. Слышишь, как разоряются без копейки денег? Что-то случилось. Я окончательно проснулась и побежала одеваться. Вопреки ожиданиям, на плацу не было строя. Скорее там была суматоха. Адепты стройились в колонны и слушали распоряжения командиров. Я нашла Тео глазами и поторопилась к нему. Магистр Ларм, спросила, приближаясь, что происходит? В какую колонну мне становиться? Боевика кинул меня внимательным взглядом. "Идите домой, адепт Краэлис", сухо произнёс он. "Что? Нет. Не обсуждается", нетерпеливым возражений тоном проговорил магистр. "Нападение на город Нежити. Выпускники Академии боевого факультета присоединяются к императорской гвардии. А я? Милли, а ты только начала обучение". Тебе нечего делать в горячих точках сейчас. К тому же, в город идут только выпускники. Они уже достаточно подготовлены для боя. Остальные остаются здесь и будут защищать академию в случае нападения. Так будет лучше для всех. Толку от вас не будет, зато запросто создадите проблемы. Ты говоришь обидно. Высказался за нас обоих хомяк, наблюдавший за разговором. Ты унес слышал фамильяра. Иди домой. Снова повторил он и ушёл к отряду выпускников. Я ещё немного постояла, глядя, как адепты направляются в сторону ворот. Попыталась бороться с чувством своей никчёмности, но безуспешно. Милли, хватит мокнуть нос. Иди домой, а то отморозишь зад. Зад действительно уже замёрз. Погода портилась прямо на глазах. Ветер как взбесился, толкал меня в спину, плевался колючками снега, а с неба сыпалась мелкая крошка. Засунула руки в карманы куртки и поплелась домой. Настроение было паршивое, на душе гадко, а на сердце такая же вьюга, какая бушевала на улице. Решила воспользоваться перерывом в тренировках и отдохнуть. Последние дни забрали у меня много сил, как физических, так и эмоциональных. Так что я набрала горячей воды в ванну, вылила туда несколько капель лавандового масла и с наслаждением легла в ароматную пену. Блажинство длилось недолго. Через закрытую дверь слышались голоса Берта и книги. Эти двое снова выясняли отношения, что мне уже порядком надоело. Нет мне покоя. «Сама ты тряпка!» — кипятился хомяк. «Я к тебе только моль не съела!» «Это тебя моль сожрет!» — не уступала ему книга. «А во мне сокрыты знания многих ковинов! А ты? В кого ты превратился, грызун мелкий?» «Тебя забыл спросить, в кого мне превращаться!» Судя по голосу, он уже был не хомяком, может, тигром опять или мантикорой. А нечего строить из себя ни пойми кого, хохотнула книга. Ты же не хотел быть фамильяром для ведьмочки. Вот и втянул её в неприятности. Как она будет дальше жить, ты подумал? Молчишь? Молчи, молчи. А я тебе скажу как. Поиграет с ней демон и выбросит. Вынет из неё всю душу и заберёт с собой. И это будет на твоей совести, хомячья морда. Ну всё. Достали оба. Я вышла из ванной с полной решимостью прекратить всё это. Облачилась в своё старое форменное платье, заплела волосы в косу и повязала передник. Спорщики встретили меня тишиной. Я молча зажгла свечи и мелом начертила на полу пентаграмму. Вытащила из сумки ингредиенты, которые Берт достал в городе в тот раз, когда магистр Ларм так любезно согласился проводить меня за пределы академии. Если честно, тот весёлый парень мне больше нравился, чем суровый преподаватель магического боя. Ну, не будем о грустном. Сниму привязку с магистра Стайракса, и не будет больше необходимости оставаться ученицей ректора. Я смогу вернуться на свой родной факультет и продолжить жить так, как будто ничего не было. Смогу ли? Не знаю. Нужно постараться. Книга права. Я не нужна на самом деле ректору. Нас держит только связь. Чем дольше она будет длиться, тем хуже будет для меня. Да и сейчас она не даёт ничего хорошего. Я только мешаю демону. Я для него обуза, не более. Пора заканчивать это. Милли, а что ты делаешь? Осторожно поинтересовался Берт, наблюдая за моими манипуляциями. Я собираюсь воспользоваться заклинанием, которое показала книга. Тихо ответила, сосредоточенно отмеряя нужное количество розмарина, чтобы высыпать в пробирку. Не хочу больше никому быть в тягость, ни тебе, ни магистру Стайраксу. Ты уверена? Как никогда. Только это заклинание для демона, уточнил фамильяр. Я знаю. Сначала избавлю ректора от зависимости от человечки, потом найду способ отпустить тебя. Больше он ко мне не лез, просто наблюдал за тем, как я готовлюсь к ритуалу. Хорошо, что для разрыва связи нужны были почти те же ингредиенты, что и в тот раз, когда я нечаянно привязала магистра Стайракса. По сути, присутствие самого ректора и не нужно было, ведь во мне сейчас все еще была его магия. До меня доносились отголоски его эмоций. Обрывки каких-то переживаний, раздражения, злость, азарт. Не знаю, может быть, это моё воображение так разошлось, может моя собственная усталость подсовывала такие вот образы. Но так дальше нельзя. Пора. Я впала в состояние близкое к трансу. Сосредоточилась на приведении ритуала. Ошибиться нельзя. Обратилась к своему резерву, почувствовала, как энергия вибрирует внутри, наполняет каждую клеточку тела силой. Свечи вспыхнули высоким пламенем, загудели. Воздух в комнате сгустился и стал закручиваться в крошечные вихри. На выдохе начала произносить заклинание. С кончиков пальцев сорвались искры. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Перед внутренним взором возник образ ректора. Я чуть не сбилась, но вовремя взяла себя в руки и продолжила. В льдисто-голубых глазах промелькнула тень. Не отвлекаться. Губы эти норы шевельнулись, но я не слышала слов. Оставалось совсем немного, чтобы завершить ритуал. Всего несколько слов, и магистр Стайракс будет свободен. Как же трудно их произнести. Каждый из них будто вырывал оклочок моего сердца, оставляя выжженную пустыню. — Аршана! — выкрикнуло последнее слово, падая на колени. Тело било крупной дрожж, а из носа тоненькой струйкой текла кровь. Я устало закрыла глаза. Мой резерв был опустошён. Всё же демоническая магия мне чужда, но я справилась. Я смогла. Больше не чувствовала эмоций ректора, остались лишь мои собственные. Ты молодец, услышала я на краю сознания голос книги. Почему-то я не была в этом так уверена. Милли, ты как? Мой фамильяр снова принял облик мужчины и протянул мне руку, помогая подняться на ноги. Отдохни немного. Твой резерв должен восполниться. Я не возражала, просто не могла. Казалось, я не только резерв опустошила, но и отдала часть себя. Голова кружилась, а в груди разливалась жгучая боль. Берд помог дойти до кровати и заботливо уложил в постель. Я почти мгновенно провалилась в небытие. В горячечном бреду мне виделись невероятные страшные твари, полуразложившиеся зомби и высокая фигура вдалеке, закутанная в темный плащ. Все это перемежалось с вспышками мучительной боли, какой-то непонятной тревоги и ярости. «Довольно!» — услышала я голос Берта в один из моментов своего сознания. «Нет!» — ворчливо ответила книга. Избранная должна была освободиться от порочного влияния демона. А на деле что? А ты сама подумай, старая карга, огрызнулся хомяк. Пророчество ваше полная ерунда. Вы сами его трактуете так, как вам хочется. А может быть, она и не избранная вовсе? А фамильяром тебя просто так к ней отправили, хмыкнула книга. Почему-то сейчас, слушая её голос, я представляла высокую сухопарую женщину с толстой косой в тёмных волосах и пронзительным взглядом чёрных глаз. И было в ней нечто знакомое, как будто я видела её где-то раньше. Но вспомнить ничего не могла. Снова провалилась в сон. Я стояла на зелёном цветущем лугу, подставив лицо солнцу. Тёплый ветерок играл прядями моих волос и окутывал ароматом цветов. Мои плечи сжимали большие сильные руки, а шею щекотало теплое дыхание. Легкие, словно порхание бабочки, поцелуи обжигали кожу. «Мелисса!» — тихий хриплый голос заставил сердце сладко замереть, а затем застучать с удвоенной силой. Невыносимо сильно захотелось вновь ощутить вкус его поцелуя на своих губах. «Этинор!» — прошептала я, оборачиваясь и с ужасом, понимая, что рядом никого нет. Поляну накрыла тьма, ветер усилился и стал ледяным. "Этинор!" закричала из-за всех сил, опускаясь на землю и прижимая руки к груди, задыхаясь от нового приступа. Внутри, как будто разорвалась на тысячи осколков ледяная глыба, заморозив мою кровь, разбив сердце и не позволяя сделать вдох. "Милли! Милли!" Из небытия слышался голос, тёплые ладони хлопали меня по щекам. "Точнись, ведьмочка. Милли!" С огромным трудом мне удалось вынырнуть из этой бездны и разлепить веки. Я видел лишь золотое сияние и цветные вспышки. Вставай, Милли, ты слышишь меня? Да что он прицепился? Уже и помиреть не дадут спокойно честной медведьме. Но следующие слова Берты вернули меня в сознание. Иди к нему, слышишь? Он без тебя умрёт.